Вопрос был в том, как добыть необходимые улики. Но зачем же вы арестовали Мулата, Байнс? Мистер Уотсон, у меня же свои методы. Хендерсон, во всяком случае, он так себя называет, подозревал, что за ним следят. Хитрый черт. Ну, тогда я нарочно арестовал Мулата. Мне нужно было обмануть Хендерсона.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 Вашего друга. Дайте мисс свернуть несколько минут. А? Она все еще очень слаба. <смех> Мы не можем спорить с врачом, пекущимся о состоянии пациентки. А, инспектор? <смех> с каждой минутой <смех> силы все более возвращается к ней, и она становится бодрее. Расскажите нам, Байнс, кто же на самом деле этот Хендерсон? О, -о, -о. Хендерсон? Это Дон Маурильо.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 Но ночью его никто не охранял. Он спал один. В условленный день я собиралась послать другу записку с указанием, где будет спать Маурилью. Он каждую ночь менял комнату. Я должна была проследить, чтобы входная дверь на ночь оставалась незапертой. и подать знак зеленым или белым светом в окне на случай, если бы Гарси угрожала опасность. И тут произошла катастрофа. Бог знает, как я возбудила подозрение в Лукасе. Я как раз заканчивала свою записку, когда он подкрался ко мне. Что это вы пишете, сеньорита? Дайте-ка посмотреть. Наши собственные цвета зеленый и белый. Зеленый открыт, белый скрыт. Главная лестница, первый коридор. Прошу вас, мистер Лукас. Это что же? Сеньор! Сеньор! Это женщина продала нас! Они смурили силой притащили меня в комнату. Пустите меня! Убьем ее! Покончим с предательницей! Прошу вас, мистер Хендерсон! Молчать! Убьем ее сейчас, а завтра в дом наглянет полиция! Нет! Тащите веревку! Лухас! Учиним ей допрос сейчас! Они крепко связали меня, и Маурильо до тех пор ломал мне руки, пока я не назвала ему адрес Гарсии. Тогда Лукас написал адрес на моей записке, наложил сургучную печать, прижав собственной запонкой и затем отправил послание со своим доверенным слугой Хасе. Как погиб Гарсия, я не знаю. Лукас ни на минуту не отходил от меня. Вероятно, Маурили подстерегал несчастного где-нибудь в зарослях, у дороги. Почему же они не дали Гарсии войти в дом, чтобы затем убить его, как грабителя, пойманного на месте преступления? Тогда бы пришлось выступать в суде в качестве свидетелей, и вряд ли бы они сумели сохранить свое инкогнито. А смерть Гарсии, по их предположениям, так напугает остальных, что никто больше не осмелится их преследовать. Пять дней меня держали в заперти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 Благодаря хитрости, ловкости и дьявольскому везению он со своим приспешником ушел от полиции в Лондоне и исчез. А спустя шесть месяцев некто Маркиз Монтальва и его секретарь сеньор Рулли были найдены заколотыми в одном из отелей Мадрида. Преступление было приписано нигилистам, но найти убийц так и не удалось. Байенс явился к нам на Бейкер-стрит с фотографиями убитых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 Я нарочно провел целый день в Британском музее. Вот что по этому поводу говорит справочник, составленный сэром Артуром Лонгсвордом. Религии и культы Южной Америки. Вудуист не начнет ни одного важного дела, не принеся подходящие жертвы своему нечестивому идолу. Обычно в жертву приносят белого петуха, раздираемого на части еще живым, или черного козла, кровь которого собирают в чашу, а тело сжигают». Все это, Уотсон, конечно же, невообразимая дикость. Но я, кажется, уже говорил, что от невообразимого до ужасного — один шаг.